Глава 11. Лайна. Чердак дома бабы Тои и его окрестности. Я проснулась от лучей солнца, бьющего прямо в лицо. Разлепила глаза и какое-то время соображала, где нахожусь. Взгляд упёрся в распахнутое, как оказалось, на восток окно, потом наткнулся на Торнсена. В памяти стало проясняться. Я в избушке странной старушки посреди дремучего леса, заселённого тварями, как трухлявый пень личинками. Вместе со студентом, которого мне навязали, потому что я отказалась поставить ему зачёт по творезнанию. Вчера я понебрацки уплетала с ним бутерброды, и хлистал отравленной отварчик. Велела называть меня по имени и даже обещала принять у него все практические и контрольные, и проекты ещё. Делать мне больше нечего. И ведь не пили даже ничего крепче отвара. Студент развалился на спине и гигантской пентаграммой, занимая разом полчердака, большую его половину. Ещё каких-то 5 см, и его рука оказалась бы на моём бедре. Зато в этом положении было замечательно видно косую сажень в штанах, вздымающую его ширинку. В здоровом теле здоровый дух. О чём я думаю? Дайна, о чём я думаю? Я быстро перевела взгляд в другую сторону и наткнулась на цветочно-травяной веник в дальнем углу чердака. Такие веселивы во всех четырёх. Мою голову посетили смутные подозрения. Я старалась не скрипеть старыми досками, дотянулась до ближайшего веничка почти над моей головой. Пахнет. Я зарылась носом в подвядшие травы. Хмм, какой упоительный аромат. Я размотала суровую нитку, за которую букетик был подвешен к малозаметной щепочке за нозе, и рассыпала сено по коленям. О, да тут у нас реально целый букет. Торнсен, подъём, гаркнула я, чтобы не осталось сомнений в том, что я имею в виду. Парень вскочил, ударившись о скат крыши головой, затем быстро сел на пол, прикрывая здоровый дух согнутыми спереди коленками. Ещё и рукой их обхватил, второй голову тёр, чтобы не дай-дай на не протаранить саженью. Хм, и густо покраснел. И что это было? сурово спросила я, предоставляя парню возможность признаться и раскаяться. А что-то было? неуверенно и почти жалобно поинтересовался Торнсен. услышать это от двухметрового громилы, который на турнире одним мановением руки останавливал пикирующего горбокрыла, в народе именуемого гробокрылом. Было неожиданно и даже немного смешно, но я сдержалась, сохраняя неприступный вид. У вас, хочу спросить, как эти травы оказались на чердаке? Я указала на сено перед собой. Баба Тоя принесла, сказала от насекомых, чтобы не кусали и пахнет приятно. Тут что скажешь? Боевые маги и не защитники. У них по зельям и ядам даже предмета отдельного нет. Несколько тем в рамках первой магической помощи. Вот, видите, Торнсен. Я подняла тонкий торчащий как игла стебелёк с такими же шиловидными листиками, собранными у основания стебля. Это проломник баровой, известное снотворное. Вот бородатка повислая, прекрасное средство от хандры. «Вот пьяноголов весёлый, бодрит, храбрит и даже вызывает галлюцинации. Когда в особо крупных дозах. В общем, упоительный аромат у букетика. Так что, да, мы вчера не пили. Так, нюхнули немножко». Торренсон поднял взгляд с трав на меня, и в его глазах мелькнуло разочарование, обида, может. «Я пойду», — решительно сказал он и поднялся, на этот раз пригибаясь. Уже ничто не выдавало небольшой мужской утренней слабости, хотя о чём я, огромную утреннюю силу. Идите, разрешила я, хотя меня никто не спрашивал. Парень был уже на половине лестницы. Я посидела какое-то время, потом легла, окутанная сладким будоражащим ароматом. С чего эта старушенция решила нам головы задурить? Подозрительная старушка, хотя магических эманаций я от неё не замечала. Что-то Торнсена надолго нет, и даже топора не слышно. Я поднялась и подошла к окну. Окно выходило удачно, открывая обзор на всё пространство перед домом, включая баню с тёмной сейчас щелью под крышей. Интересно, подглядывал или нет? Но сейчас моё внимание привлекло другое. На полянке перед домом Торнсен разминался. Сейчас он выполнял комплекс "Страхотваринь, крадущийся в ночи". Для своих размеров и веса он двигался потрясающе легко и грациозно, словно перетекая из одной позы в другую. Рубаху он снял и сейчас демонстрировал замеченные мною вчера кубики и зубчатую мышцу, и мощную трапециевидную, и ромбовидную, и широчайшую спину. Эх. Какой шикарный экспонат бездело пропадает. Его бы мне в качестве наглядного пособия на занятие. Через перекат по умятой травке парень перетёк в защитную стойку, прикрываясь согнутой в локте рукой. Из этого положения и выбрасывают магический щит. Я придвинула кривоногий табурет, который старушенце выделила нам от щедрот, и села любоваться. Мне вспомнился его поединок на турнире. Первые два тура проходят академически. На первом отборочном студенты демонстрируют уровень магической силы. На втором технику выполнения боевых заклинаний на мулежах. Конечно, обставлено всё красочно. Мулежи твари и в полный рост, выскакивающие из-под земли на полосе препятствий, и разлетаются они вошмётки, и зелёная кровь брызжет во все стороны. И если участник турнира не справился, его очень натуралистично пожирают, то есть сам процесс не показывают. Участника и победившую тварь укрывают густым мраком, и только нечеловеческое рычание и чавканье живописуют зрителям происходящее. Я всё ждала, ждала, когда какой-нибудь муляж разделается за меня с Торнсенсом. Меня выбрали в сопровождающие, и как представитель академии, я сидела на VIP-трибуне, откуда было прекрасно видно всё происходящее. Но парень уходил от опасности и разносил каждую последующую тварь с каким-то мстительным удовлетворением, будто она ему на коврик под дверью нагадила. И только трое по итогам полосы вышли в финал. Им предстояло сражаться с настоящими тварями. Как я уже говорила, тварей невозможно содержать в неволе. Они неудержимы. В смысле, они телепортируются из любых помещений. Поэтому на турнире тварей отправляют прямо с поля боя, слаженной командой из нескольких лучших порталистов по заранее проложенному порталу. Поэтому настоящих схваток так мало. «Контур поля мгновенно замыкают мои коллеги, а для подстраховки рядом сильнейшие боевики». Торнсону достался горбокрыл. «Злющий, будто ему под хвост соли насыпали. Знаете, это было страшно. Нас со второго курса на боевую практику отправляли. Сначала в тыловые части, потом на линию огня. Я знаю, каково это — стоять перед живой злющей тварью. Я понимала, каково ему». Я следил за ним, сжимаясь в комок, когда на него обрушивался поток нетушимого огня, когда только чудом ему удалось вернуться от пикирующего чудища. Не всегда, далеко не всегда участники финала турнира выходят из него без потерь. Иногда они теряют жизни. Когда поверженная тварь обессиленно рожала когти, я скакала и визжала от радости и обнималась с мощной бабищей, с изуродованной, однозначно в бою рукой. И Торнсен сиял от счастья и гордости, от облегчения, что всё позади, и улыбался поклонникам и махал им рукой. А потом поднял взгляд на меня, будто знал, где искать. Просто стоял и смотрел. Я почувствовала, как чьи-то когтистые лапки коснулись моего бедра, и пушистая голова уткнулась в ладонь. Дескать, чеши. Я не заметила у бабушки кота, но он мог охотиться в лесу. Утро самое время, чтобы вернуться домой. Я не в силах оторваться от потрясающего мужского тела, вытворяющего невероятные вещи прямо передо мной. Запустила пальцы в мягкую шерсть. Гррх. Уграх. Заурчала благодарная животная под моей рукой, и я почесала под тупой мордочкой, а потом за длинными ушками. Гррррррррррррррх, гррррррррррррррх. Стала еще продолжительней и блаженней. Выполнив последнюю связку, Торнсон сложился пополам, чтобы восстановить дыхание, а потом в одно мгновение выпрямился и вскинул взгляд на меня. Будто знал, где я. Я чуть не пошатнулась на своем косоногом табурете и чудом удержала кота. Я не могу. наткнувшись рукой на что-то кожистое. Я перевела взгляд на колени. Там, возбужденно подрагивая сложенными кожистыми крыльями, млел от удовольствия иглолапый мелкозуб. Гр-х-гр-х. «Эй, Гр-х, ты не офигел ли?» — поинтересовалась я у него. Но тварь лишь боднула меня ушастой головой. «Дескать, не отвлекайся на всякую фигню. Продолжай в том же духе». Я продолжила почёсывание. Никогда в жизни не чесала живую тварь и мёртвых не чесала. Какой смысл чесать мёртвую тварь? Милкозуб, один из самых распространённых и безобидных видов тварей, продолжал урчать, а я силилась придумать объяснение происходящему для Торнсена, который должен был вот-вот появиться. Внизу стукнула дверь. Лёгкое движение у меня на коленях, и там уже никого нет. Такой и застал меня студент, растерянно разглядывающий колени и руку, поднятую над ними.